наш фрегат смотрелся как необыкновенное явление природы и вписывался в наблюдаемую картину так же естественно, как молния в тучу. Благородная лень в тень далеких прерий. Благородный лавр в заросли коту, тибул и проперций. Три мачты – фок, грот и бизань, оснащенные пампасами и парусами, во многом определяли лик лавра –